Глава 32. Биас указался задумчивым, когда смотр был кончен, и он отдал свои последние приказания. А когда все мятежники вернулись в свои землянки, он обратился ко мне. ⁇ Молодой человек, ⁇ сказал он мне, ты успел убедиться в моем гении и в моем могуществе. «Теперь наступил для тебя час дать в этом отчет Всевышнему». «Не моя вина в том, что час этот не наступил раньше», — отвечал я ему холодно. «Ты прав», — возразил Биасу. Он приостановился на минуту, как бы читая на моем лице дальнейшие слова, и добавил. «Но от тебя одного зависит, чтобы он не наступил вовсе». «Как?» — вскричал я, удивленный. Что ты хочешь сказать? Да, продолжал Биасу, жизнь твоя зависит от тебя. Ты можешь спасти ее, если захочешь. Этот порыв милосердия, первый и, вероятно, последний, проявленный когда-либо Биасу, показался мне чудом. Колдун, удивленный, как и я. Сорвался с кресла, на котором он пребывал в неизменной позе индийских факиров. Он встал перед генералиссимусом и гневно возвысил голос. «Что говорит преславнейший сеньор-генерал-майор? Помнит ли он то, что он мне обещал? Он уже не может, как не может и сам Господь Бог, располагать этой жизнью. Она принадлежит мне!» Когда я услыхал этот озлобленный голос, мне опять показалось, что я встречал раньше этого проклятого Карлика. Биасов встал, не волнуясь, поговорил с минуту шепотом с чародеем, указал ему на черное знамя, уже замеченное мною, и обменялся с ним несколькими словами. Колдун кивнул головой в знак согласия, и тогда оба вновь уселись на свои места и приняли прежние позы. Слушай! Сказал мне генералиссимус, вынимая из кармана своей куртки вторую депешу жана Франсуа, спрятанную им. «Дела наши идут плохо. Букман погиб в сражении. Белые истребили две тысячи восставших в одной провинции негров. Колонисты продолжают укрепляться и покрывать равнину военными постами. Мы по своей вине прозевали возможность взять кап. Она долго не представится вновь». С восточной стороны главная дорога пересекается рекой. Желая помешать ее перейти, белые устроили там понтонную батарею и разбили на каждом берегу по небольшому лагерю. На юге проходит большая дорога, идущая по гористой местности, называемой Верхним Капом. Там они поставили войско и орудие. Позиция укреплена также и со стороны земли, крепким забором из кольев, над которым трудились все обитатели. Таким образом, Кап — вне нашего нападения. Наша засада в ущельях укротителя Мулатов не удалась. Ко всем нашим неудачам присоединяется еще сиамская лихорадка, опустошающая лагерь Жана Франсуа. Вследствие этого генерал-адмирал Франции думает, и мы разделяем его мнение, что следует вступить в переговоры с губернатором Бланшландом и с колониальным собранием. Вот письмо, с которым мы обращаемся по этому поводу к собранию. Слушай, господа депутаты, Великие беды постигли богатую и значительную колонию. Они распространяются и на нас, и нам ничего больше не остается сказать в свое оправдание. Когда-нибудь придет день, когда вы окажете нам справедливость, которая заслуживает наше положение. Мы должны быть включены в общую амнистию, провозглашенную Людовиком XVI для всех без различия. В противном же случае... Так как король Испании, добрый король, хорошо обращающийся с нами и оказывающий нам награды, мы будем продолжать служить ему с ревностью и преданностью. Мы видим по закону 28 сентября 1791 года, что национальное собрание и король дают вам право определять окончательное гражданское состояние лиц несвободных и политическое состояние темнокожих мы станем защищать декреты Национального собрания и ваши декреты, облеченные в законную форму до последней капли крови. Было бы хорошо, если бы вы объявили посредством постановления, утвержденного господином генералом, что вы намерены заняться судьбой невольников, зная, что они — предмет ваших забот, о чем они узнали бы через своих вождей, которым вы переслали бы эту бумагу. Они были бы удовлетворены, и нарушенное равновесие быстро восстановилось бы. Таковы наши намерения. На этих условиях мы согласимся заключить мир. Подписались Жан-Франсуа, генерал, биассу генерал-майор, Дерпе, Манза, Туссен, Обер, комиссары. «Видишь», — добавил биассу по прочтении этого Образчика негритянской дипломатии, врезавшейся слово в слово в мою память. «Ты видишь, что мы люди миролюбивые? Слушай, чего я хочу от тебя. Ни Жан-Франсуа, ни я не были воспитаны в школах белых, где учатся красно говорить. Мы умеем драться, но не умеем писать». Однако мы не желаем, чтобы в нашем послании осталось что-либо такое, что возбудило бы высокомерные насмешки наших прежних повелителей. По-видимому, ты обучен этой суетной науке, которая не достает нам. Исправь те ошибки в нашей депеше, которые могли бы возбудить смех белолицых. Взамен я дарю тебе жизнь. Я, не задумываясь, отверг это предложение, он оказался удивленным. «Как?» — вскричал он. «Ты предпочитаешь лучше умереть, чем исправить несколько слов на клочке пергамента?» «Да», — отвечал я ему. По-видимому, мое решение его смущало. Он сказал мне, подумав с минуту. «Послушай, юный безумец, я менее упрям, чем ты. Я даю тебе отсрочку до завтрашнего вечера, а ты подумай хорошенько». Завтра тебя снова приведут ко мне. Приготовься удовлетворить мое желание. Прощай. Утро вечера мудренее. Но помни, что у нас смерть не есть просто смерть. Смысл этих последних слов, сопровождавшихся совершенно недвусмысленным смехом, был ясен. Я прекрасно знал, что Биасу имел обыкновение изобретать страшные пытки для своих жертв. «Уведите пленника, Канди», — продолжал Биасу, — «отдайте его под стражу неграм Красной горы. Я хочу, чтобы он прожил еще сутки, а мои солдаты, чего доброго, не имели бы терпения подождать 24 часа». Мулат Канди, начальник конвоя, приказал скрутить мне руки. Один из солдат взялся за конец веревки, и мы вышли из пещеры.